Глава 20 Кубик падает на пол и скачет по деревянным доскам. Он катится, катится и катится. Мне кажется, что он будет катиться вечно, что я застряну здесь, потерянная между ужасом и страхом, в моменте, когда я не понимаю, что именно происходит, но знаю, что скоро станет хуже. Тихий звук катящегося по полу кубика, почему-то такой громкий, будто стучат зубы. Кубик замирает, как и все остальное. Принц смотрит на кубик у своих ног, и на его лице возникает улыбка. Он поднимает его и протягивает мне. На нем изображен символ, похожий на два пересекающихся круга. «Что это значит?» — спрашиваю я, задыхаясь. Его ухмылка превращается в оскал. «Я пытаюсь высвободить руку», но он только крепче сжимает ее. «Ты думаешь, я не узнал тебя?» «Думаешь, спрятав крылья и покрасив кожу, ты осталась мною незамеченной?» Эльфар притягивает меня ближе, и его губы касаются моего уха. «В тот момент, когда я увидел, как ты подошла к клетке, я узнал тебя. Никто не смеет меня одурачить. Никто!» «Ты говоришь, что никогда не играла?» «Ошибаешься! Ты все это время играла в мою игру!» Он отстраняется, а я покачиваюсь от страха. Принц подает сигнал одному из своих людей. В следующее мгновение земля на арене начинает мерцать и ходить ходуном. Все затаивают дыхание, и появляется огромный монстр. «Уродливый, одноглазый великан!» Его покрывает серая чешуйчатая кожа, а в руке он сжимает страшный топор. Пятнадцати футов высотой, с руками и ногами, похожими на стволы деревьев, он выискивает добычу и набрасывается на участников, заставляя их разбегаться в стороны. Но преследует он на самом деле только одного — Силреда. Силред уворачивается то вправо, то влево, пытается убежать. Но великан следует за ним по пятам. Даже когда другой участник встает на его пути, великан его словно не видит. Он набегает его. Цель очевидна. Это чудовище предназначено Силроду и никому другому. Великан загоняет Силрода в угол и, подняв огромную руку, замахивается топором. «Я вздрагиваю, когда оружие опускается», Насилред каким-то образом перекатывается по земле и уклоняется от удара. Тем временем Ронак, Эверт и двое других участников решили перейти в наступление и напасть на великана голыми руками сзади. Эверт бежит прямо за ним, скользя по грязи, а затем внезапно останавливается, приседая. Ронак идеально выверенным движением прыгает на спину Эверта, С поразительной точностью Эверт взмывает вверх в то же время, когда Ронок приседает для прыжка, и по инерции Ронок взлетает в воздух и цепляется за голову великана. Я не знаю, как у него остались еще хоть какие-то силы, учитывая, что он несколько дней был заперт в железной камере и не ел, но ему удается одним смертоносным движением свернуть великану шею. Мне требуется все мое самообладание, чтобы не выдать себя. Принц наблюдает за мной слишком пристально, и я не могу позволить себе даже крохотного вздоха облегчения. Я едва успеваю мигнуть, как принц уже протягивает мне еще две игральные кости. «Бросай! На этот раз две!» Я смотрю на омерзительные кубики. Символы. Каждый из них представляет монстра? Верно, Эмили. И каждый кубик принадлежит участнику. Твоя рука решает, кому кто достанется. Бросай же. Я качаю головой и отворачиваюсь. Нет. Принц смеется над моей жалкой попыткой воспротивиться ему, берет мою руку и вкладывает в нее кости. Он сгибает мои пальцы, а затем переворачивает ладонь. И я сжимаю кубики в ладони, пока ногти не врезаются в кожу. Я не хочу бросать кости. Я не хочу нести ответственность за то, на кого будет выпущено чудовище. «Пожалуйста, пожалуйста, не надо. Я не представляю для вас никакой угрозы. И я не нападала на вас в тот день. Не совсем так. И я не шпионила». Во всяком случае, не за тем, зачем он думает. Но принц просто сжимает мое запястье так сильно, что на глаза наворачиваются слезы, а пальцы автоматически разжимаются. Кубики падают. Он поднимает их и снова подает сигнал фейри. Появляются еще два чудовища. Одно из них похоже на гигантскую змею, другое соткано из огня. Это объятая пламенем женщина, нацеливается на одного из незнакомых мне участников, фейри которому я отдала хлеб. Змея же устремляет свои желтые глаза на Эверта. Ронак и он пытаются побороть ее, но змея очень быстра, и у нее острые клыки. В длину она не менее двадцати футов и плюется ядовитой кислотой. Я вздрагиваю, когда Эверт чуть не пропускает удар. Но принц всовывает мне в руку еще три кости. От его жесткой хватки мне больно. Я поворачиваюсь и смотрю на него в ужасе. Еще три. Я качаю головой, даже если мои губы дрожат. Нет, пожалуйста. Чудовищ так много. Они же все умрут. Принц смотрит на меня с притворной жалостью. «Эмили». «Неужели ты не понимаешь?» «Так и должно быть», — говорит он, жестом обводя амфитеатр. «Отбор — всего лишь изощрённая игра, чтобы показать, как легко я могу покончить с любым. Это всего лишь развлечение для меня и моего двора. Ты думаешь, я хочу, чтобы они выжили? Думаешь, мне не плевать на них?» Смеется он, и от этого звука мне хочется вцепиться ему в лицо. Он качает головой. Я хочу, чтобы они страдали. Были унижены. Чтобы честь была у них отнята. Я хочу, чтобы они видели, как я смотрю на них, и поняли, они лишь фигурки на доске по ради. И каждый, кто сидит на зрительских местах, хочет видеть, как все происходит, потому что в тайне они рады, что там внизу. Не они сами, а я, — бросаю я ему вызов, стараясь не содрогаться от его жестокости. Ты бросишь еще три кубика. Сжав мое запястье, принц Эльфар заставляет меня бросить. На арене появляются еще три монстра. Массивная гончая с красными глазами и капающей слюной, перекатывающийся скользкий и безликий сгусток, с в стороны железными шипами. И, наконец, возможно, самое страшное чудовище из всех — маленькая фэри. Она выглядит юной, невинной, абсолютно кроткой, пока из ее рук не вылетают лезвия, а череп не раскалывается пополам, обнажая ряды острых железных зубов. Принц отпускает мое запястье, только для того, чтобы грубо схватить лицо. «Ты шпионила за мной, напала на меня с помощью странной магии, пыталась спрятаться в моем собственном мире, а потом у тебя хватило наглости явиться на мой пир, находиться в моем замке и кормить моих пленных», — выплевывает тон. «А теперь скажи мне, для кого из них на самом деле...» Была предназначена еда. Вы намерены сообща свергнуть меня? Или тебе просто на него не наплевать? Я стискиваю зубы, отказываясь отвечать. Его голубые глаза сверкают. Все еще непокорное? Хм, как забавно! Принц убирает руку с моей объятой болью челюсти, жестоко улыбаясь. «Люблю, когда все дается не слишком легко. Я получу огромное удовольствие, переиграв тебя». Он щелкает пальцами. Внезапно появляются четыре стража и грубо берут меня под руки. «Подождите!» Я сопротивляюсь, но это бесполезно. «Подождите! Еще ведь не конец! Дайте мне посмотреть! Я должна увидеть, кто останется в живых!» Эльфар лишь смотрит, как стражи насильно уводят меня. «Нет, это часть игры, ты не должна знать!» Стражи вытаскивают меня из ложи. Я едва успеваю рассмотреть ничего, не выражающее лицо принцессы Суры, прежде чем меня уводят. Крики и вопли толпы становятся все тише, пока меня ведут вниз, в камеры под амфитеатром. В панике крылья вырываются из тела, Я пытаюсь использовать их неожиданное появление и сбросить с себя стражей, но они останавливаются лишь на мгновение, а затем снова тащат меня вперед. «Я никогда не видел таких крыльев», — говорит один из них. Они ведут меня по темным коридорам, а потом бросают в камеру с прочными железными стенами. Они швыряют меня внутрь с силой, и я прокатываюсь по деревянному полу сдирая кожу на коленях и ладонях, затем ударяюсь о стену и затихаю. Кто-то поднимает меня, прежде чем я успеваю унять боль. Страж заводит мне руки за спину, больно прижимая их крыльям. В дверь входит Чосел вместе с другим стражем. Я вижу, как его зеленые глаза расширяются при виде моих крыльев, а затем на его лице появляется улыбка. А вот и она во всей красе, предательница, напавшая на принца. Я притворяюсь храброй и наглой, потому что меньше всего я хочу дать им понять, насколько слаба. Каким-то образом мне даже удается закатить глаза. Не надо так драматизировать. Я атаковала его любовью. Ну, стрелами любви. Около пятидесяти штук. Но не похоже, что они нанесли смертельные раны. Совсем не похоже. «Кто послал тебя шпионить за принцем?» спрашивает Чосил. «Твоя матушка», — усмехаюсь я. Он смотрит на стража, стоящего рядом. «Помоги-ка ей стать сговорчивее, Гамман». «О, да, это тот чертов страж, который избил моих ребят. И потому, как он приближается ко мне», Я догадываюсь, что он собирается сделать то же самое и со мной. Бум! Удар в живот заставляет меня пошатнуться и сильно заскулить. Я кашляю желчью, слезы брызжут из глаз, пока я пытаюсь дышать сквозь боль. Держащий меня страж выпрямляет меня еще до того, как я успеваю прийти в себя. «Давай попробуем еще разок, хорошо?» — мило спрашивает Чесел словно мы обсуждаем погоду. «Скажи мне, кто тебя послал и почему ты шпионила за принцем?» «Никто. Я не шпионила», умоляюще отвечаю я. «На этот раз Гамман бьет меня по левой щеке». Голова мотается в сторону. Я вижу звезды и чувствую вкус крови. «Боги, похоже, этот парень профессиональный боксер». «Кто?» «И зачем послал тебя?» — повторяет Чосил. «Никто! Клянусь!» Еще один удар на этот раз прямо в глаз. Я вскрикиваю от боли, но не могу даже поднять руки для защиты, потому что их держит другой страж. «С помощью какой магии ты напала на принца?» Теперь я всхлипываю. Меньше всего мне хочется доставлять им удовольствие своими слезами, но я ничего не могу с собой поделать. Мое тело обрело физическую форму всего несколько недель назад, и оно слишком слабое, чтобы выдержать пытки. Я же сказала, это любовная магия. Я не ожидала, что Гамон примется за мое крыло. Он берет правое в руку и отгибает верхний гребень назад до громкого щелчка. Я кричу. Агония заставляет меня согнуться и меня рвет. Чосил снова говорит, но ему приходится повторять несколько раз, прежде чем я понимаю его. «Кто руководит восстанием?» — спрашивает Чосил. «Я не знаю!» — рыдаю я. «Кто?» — кричит Чосил. «Я не знаю!» Я задыхаюсь от агонии, но Чосил только качает головой и вздыхает. «Я боялся, что так и будет. Ты усложнишь себе жизнь. Жаль, правда. Ты очень красивая. Мне бы не хотелось испортить твое милое личико навсегда», говорит он, приподнимая мое лицо за подбородок и заглядывает мне в глаза. «И эти великолепные крылья. Как жаль, что нам придется их отрезать, если ты будешь и дальше лгать». Меня охватывает ужас. Он видит выражение моего лица и снова улыбается. «А, я вижу, что привлек твое внимание. Думаю, мы подарим тебе кое-что напоследок. А потом ты можешь хорошенько подумать о том, что произойдет, если ты и дальше будешь вести себя так и не дашь принцу ответы, которые он ищет». Чосил кивает Гамману. На этот раз тот не ограничивается одним ударом. Он бьет меня по лицу, рукам, животу, спине и крыльям. Я сбиваюсь со счета. Потом валюсь на пол. Перед глазами плавают черные точки, а они уходят, захлопывая дверь камеры и обещая скорое возвращение. Возможно, с пилой, чтобы отрезать мне крылья. Слезы, сопли, слюна и кровь капают с моего лица и впитываются в деревянный пол, пока я лежу и рыдаю. Мои парни там, наверху, возможно, разорваны на части чудовищами, а я здесь, внизу, разорвана на части другими монстрами. Я не знаю, все ли с ними в порядке. Я ненавижу принца за то, что он лишил меня шанса знать. Незнание так же ужасно, как и побои. Потом я вспоминаю окота. Я пытаюсь доползти до двери, чтобы позвать его. Вдруг он тоже здесь заперт. Но я не могу проползти дальше нескольких дюймов, потому что боль слишком сильна. Оглушающий взрыв аплодисментов проносится по арене и достигает пола моей камеры, и внутри меня все сжимается. Их аплодисменты могут означать что угодно. Фэйри одинаково рады и смерти участников. И их победе. Я не знаю точно, сколько пролежала на полу, но вдруг ни с того ни с сего полностью прихожу в себя. Я чувствую, как пружина, которую слишком сильно затянули, мое тело внезапно разрывается, а потом я исчезаю.